— Кто-нибудь чужой через эту дверь заходил? — грозно спросил Альк, захватывая инициативу. — Нет, господин Путник, — залибезили тсицы, подмятые командным тоном саврянина. — А сами не отлучались? — продолжал допрос Белокосый, буравя их подозрительным взглядом. — Только по очереди, господин Путник. — Хм! — многозначительно уронил Альк и небрежным жестом, веля в страже расступиться, вышел во двор. Жар с рыской поспешили следом.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 И к выходу из замка они подошли с совсем иным видом. «Госпожа пожелала прогуляться вокруг замка», — благодушно сообщил он сетцам. «В зале страшная духота», — доверительно пожаловался Жар. Ближайший стражник поглядел на бледное личико дамы, на запруженный каретами двор, где свежего воздуха тоже было негусто и, сочувственно кивнув, приоткрыл одну створку.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 Белокосый напротив наклонился, словно нарочно подставляясь ближайшему тсицу. Тот без малейших угрызений совести рубанул его поперек хребта и изумленно вскрикнул. Меч со звоном отскочил. В следующий миг Саврянин выдернул оружие из ослабевшей от неожиданности руки и развернулся ко второму тсицу. Звон клинков, неуловимое движение и мечей у Алька стало два. «Ну!» Злорадно поинтересовался он, так раскручивая клинки, словно его руки принадлежали разным бойцам, и обе были правыми. Точнее, в случае Алька — левыми. Цецы попятились, растерянно переглядываясь, но от замка уже спешила подмога, сразу расходясь веером, чтобы взять Белокосова в кольцо. Оно почти сомкнулось, когда из расщелина переулка летучей мышью вынырнул жар в развивающейся ряся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 Уж не война ли с Саврией началась, и дружно хлестнули вожжами. Две кареты тут же врезались друг в друга. Из-под колес с визгом вывернулась бродячая собака. Одному тсицу тоже пришлось отскочить, чтобы его не зашибло, а бездоспешная более поворотливая жар сальком напротив кинулись под самые копыта разменувшись с ними на какой-то волос. Пока стражники, рыча от досады, огибали карету, Беглецы шмыгнули за другую, а оттуда в переулок, где цицы -ци застали только несколько свежих лепешек навоза. В погоню вне себя от ярости орал шарок, сбегая по лестнице. За схваткой он, как и положено военачальнику, наблюдал со стены и прекрасно видел, как соврянин с дружком вскочили на коров и дали дёру. Прекрасная незнакомка была с ними —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 так круто осаживая корову, что та почти села на хвост. Но приказ заикнулся было стражник, в то время как его менее подозрительные, зато более расторопные напарники бросились отодвигать засов. «Живо! Вон там сзади сам господин Шарок скачет! Объяснит!» соврянин не давая ему опомниться, хлестнул смерть по крестцу и проскочил в щель между створками, едва та позволила. За спиной будто разъяренная волчья стая взвыла. Из нецензурного многоголосья выделился отчаянный вопль шарока хвата их!» «Хватаем!» — с готовностью откликнулся жар, бок о бок с рыской проносясь подаркой. «В атаку! За господина-наместника! За пресвятую Хольгу!» Стражники так и торчали у распахнутых ворот, ошалело глазея то вслед передовому отряду, то на приближающуюся погоню. пока господин Шарок до них не доскакал и действительно все не объяснил, чередуя ядреную ругань с оплеухами. На счастье беглецов, оседланных коров в замке оказалось всего шесть. На одну из них вскочил Шарок, на другую — путник, остальных расхватали цицы. Еще десяток верховых должны были вот-вот подтянуться за своей порцией хозяйского гнева.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 альк в конце, чуть поотстав, как и положено прикрывающему. В разгоряченные лица бил свежий ветер, следы зарастали темнотой, соловьи и кузнечики пели хвалу победителям, и душа вора ликовала. Как они с альком и рассчитывали, главным оказалось вырваться из города. Сколько там тсецов в мирное время? Три дюжины? Четыре? Четыре? Больше городу кормить не резон, и на четверть ослаблять защиту ради погони не весь за кем наместник не стал, молодец. Они ограбили замок. Пусть на мелочь, но Белокосый был прав. Теперь у жара было, что рассказывать вечером у костра, наполняя завистью сердца юных воришек. И ни у кого ни царапины.